Глава 17. Настало утро. В его ручки вышли почти все чернила. Чистая бумага закончилась, и стол был устлан плодами Холмсова лихорадочного ночного труда. Но это было не бездумное черкание записок. Его руку до самого рассвета гнало вперед куда более определенное намерение завершить рассказ о женщине, которую он видел один единственный раз несколько десятков лет назад, и которая по какой-то неясной причине внедрилась этой ночью в его мысли и явилась к нему ярким, четким видением, когда он отдыхал за столом, прижав большие пальцы к глазам. — Вы ведь не забыли меня? — спросила давно умершая миссис Келлер. — Нет, — шепнул он. — И я не забыла вас. — Неужели? — спросил он, поднимая голову. — Разве это возможно? Как и юный Роджер, она гуляла с ним среди цветов по гравийным дорожкам, говоря при этом очень немного. Ее внимание перескакивало с одного занятного предмета на другой, из тех, что попадались по пути. Ее присутствие в его жизни, как и присутствие в ней мальчика, было мимолетно. И после расставания с обоими он оказался совершенно опустошен и пребывал в тихом отчаянии. Разумеется, она ничего не знала о том, кто он такой на самом деле, не подозревала, что он известный сыщик и тайком следит за нею. Она знала его как скромного собирателя книг, застенчивого человека, одинаково любившего растительный мир и русскую литературу. Не однажды встреченного в парке, но оказавшегося доброй душой. Он неуверенно подошел к ней, когда она сидела на скамейке и вежливо поинтересовался, что она читает. «Извините меня, я заметил случайно, это у вас осенние вечерние Меньшова?» «Да», — сухо ответила она. «Отлично написано, вы согласны?» Продолжал он с восторгом, как будто прячу неловкость, которую ощущал. «Не без недостатков, но ведь в переводе ошибки неизбежны и, как мне кажется, простительны. Я не видела ни одной. Вообще-то я только начала...» Все равно наверняка видели, сказал он. Может быть, просто не обратили внимания, их легко пропустить. Она тревожно посмотрела на него, когда он сел рядом. У нее были очень густые, почти кустистые брови, и они придавали ее голубым глазам жесткость. Она казалась недовольной. Было ли тут дело в его присутствии или в обычной осмотрительной сдержанности осторожной, замкнутой женщины? Вы позволите. Спросил он, кивая на книгу в ее руках. Промелькнул миг молчания, она протянула ему ее. И он, заложив страницу указательным пальцем, перелистал книгу назад и сказал: Вот, например, смотрите, в самом начале гимназисты без рубашек, потому что у Меньшова сказано, человек внушительной наружности выстроил голых по пояс мальчиков в ряд, и Владимир, чувствуя себя обнаженным, как и Андрей с Сергеем, вытянул длинные руки по швам. А потом. Через страницу он пишет, услышав, что перед ними генерал, Владимир незаметно застегнул за спиной манжеты и расправил узкие плечи. У Меньшова можно найти много подобного, по крайней мере, в переводах его книг. Но, дописывая рассказ о ней, Холмс не вспомнил в точности разговора, который споспешистывал их знакомству, отметив лишь, что спросил о книге и был поражен ее задержавшимся на нем взглядом, Странное неправильное обаяние ее лица, приподнятая бровь, натянутая полуулыбка, которую он уже видел на фотографии, выдавало натуру апатического типа. Нечто не от мира сего было в ее голубых глазах, бледной коже, в том, как она держалась в неспешных плавающих движениях, в том, как она наподобие привидения почти парила над дорожками сада, некая бесцельность. невесомость, непознаваемость, какая-то безропотная покорность судьбе. Отложив ручку, Холмс возвратился в болезненно ясную действительность своего кабинета. С самого рассвета он пренебрегал телесными нуждами, но теперь он покинет мансарду, какой бы ужас ни вызывала в нем эта мысль, и опорожнит мочевой пузырь, и выпьет воды, и перед тем, как поесть, обследует при свете дня пасеку. Он бережно сгреб страницы, разобрал их, сложил в стопку, потягиваясь, зевнул. Его одежда тяжко пахла въевшимся в нее сигарным дымом, и от того, что он всю ночь работал, сутулившись над столом, кружилась голова. Взявшись за трости, он оторвался от стула и постепенно встал. Поворотившись, он начал медленно продвигаться к двери, не слыша щелканья и тихого похрустывания, приведенных в движение суставов. Образы Роджера и миссис Келлер перемешались в его сознании. Холмс покинул свой задымленный рабочий угол и машинально поискал поднос с ужином, который обычно оставлял ему в коридоре мальчик, хотя еще не отворив дверь и знал, что его там не будет. Он зашагал по коридору тем горестным путем, который вчера привел его в кабинет. Но вчерашний ступор прошел. Кошмарное черное облако, лишившее его способности чувствовать и обратившее приятный день в самую черную из ночей развеялось, и Холмс был готов выполнить свою задачу — спуститься вниз, где никого кроме него нет, облачиться в специальную одежду, неторопливо пройти через сад, а оттуда он войдет на пасеку, как призрак под своей сеткой в белом наряде, Но Холмс долго стоял у лестницы и по привычке ждал, чтобы Роджер помог ему сойти. Его усталые глаза закрылись, и мальчик взбежал к нему по лестнице. Затем мальчик появлялся и в других местах, там, где прежде видел его Холмс. Погружал свое худенькое тело в купальню, и его грудь покрывалась гусиной кожей от холодной воды. Бежал по высокой траве, держа перед собой сачок, в хлопковой рубашке на выпуск с закатанными рукавами. Вешал в пчельнике кормушку с пыльцой, выбрав для насекомых, которых так полюбил, место посолнечнее. Интересно, что все эти летучие видения, связанные с мальчиком, относились к весне или к лету. Но Холмс ощутил зимнюю стужу, вдруг вообразив мальчика в могиле, схороненным под холодной землей. Тогда он услышал слова миссис Монро «Он хороший мальчик». сказала она, нанимаясь к нему в экономке, — все больше сам по себе, рыбковат, тихий очень, в отца. Он вас не обременит, обещаю. Но теперь Холмс знал, что мальчик обременил его и обременил страшно. — Все равно, — сказал он себе, — будь то Роджер или кто другой, всякой жизни положен предел. И у каждого мертвеца, рядом с которым он опускался на колени, была жизнь. Он направил взгляд на лестницу и, начиная спуск, задался вопросами, над которыми тщетно бился с юности. В чем смысл? Чему служит этот круговорот страдания? Должна быть какая-то цель, иначе Вселенная правит случай. Но что это за цель? На втором этаже, где он собирался воспользоваться уборной и освежить лицо и шею холодной водой, Холмс на мгновение услышал слабое гудение и подумал — Насекомые или птица подает голос и подумал еще о том, как, наверное, надежно оберегает их растительный мир. Ведь и насекомые, и растения пребывают вне человеческих горестей. Может быть, — подумал он, — поэтому они, в отличие от людей, способны возвращаться вновь и вновь? Только спустившись на первый этаж, он понял, что гудение раздается внутри дома, Тихое пение, прерывистое, человеческое, оживляло кухню, голос явно женский или детский, но точно не миссис Монро и, ясное дело, не Роджера. Сделав полдюжины проворных шагов, Холмс оказался у кухонной двери и заметил идущий от кастрюли на плите пар. Войдя, он увидел ее перед разделочной доской, ставя спиной к нему, она резала картошку и, забывшись, напевала. Ее длинные вьющиеся волосы тут же лишили его покоя. Волнистые черные волосы, бело-розовая кожа рук, миниатюрная фигурка — все это он мгновенно отождествил с несчастной миссис Келлер. Он совершенно потерял дар речи и стоял не в силах обратиться к этому потустороннему явлению, наконец разлепил губы и с отчаянием спросил, «Зачем вы пришли сюда?» Пение прекратилось. И резко повернувшаяся к нему головка обнаружила незамысловатое девичье лицо. Лицо ребенка, не старше восемнадцати лет, с большими кроткими глазами и добрым, возможно, глуповатым выражением Сэр. Холмс устремился вперед и навис над ней. Кто ты? Что ты тут делаешь? Это я, сэр, серьезно ответила она. Я М. Дочь Тома Андерсона. Я думала, вы знаете. Стало тихо. Девушка опустила голову, уклоняясь от его взгляда. «Дочь констебля Андерсона?» — негромко спросил Холмс. «Да, сэр. Я подумала, что завтракать вы не будете, я готовлю вам ланч». «Но что ты здесь делаешь? Где миссис Монро?» «Спит, бедненькая». Она произнесла это без скорби, радуясь тому, что ей было что сообщить. Она не поднимала головы и обращалась к тростям у своих ног, Говоря, она слегка присвистывала, как будто выталкивала из себя слова. Доктор Бейкер сидел с ней всю ночь, но сейчас она спит. Не знаю, что он ей дал. — Она в гостевом доме? — Да, сэр. — Понятно. И Андерсон послал тебя сюда? Вид у нее был растерянный. — Да, сэр, — сказала она. — Я думала, вы знаете. Я думала, отец сказал вам, что я приду. Тут Холмс вспомнил, как прошлым вечером Андерсон постучался в дверь его кабинета. Констебль задавал вопросы, говорил банальности, мягко клал ему руку на плечо, но все было как в тумане. — Конечно, — сказал он, посмотрев в окно над раковиной, — на стол светило солнце. Он тяжело вздохнул и с некоторым стеснением взглянул на девушку. — Прости, нелегкие выдались часы. — Не извиняйтесь, сэр, правда. Она подняла голову. — Поесть — вот что вам нужно. — Стакан воды, наверное. Вялый после бессонной ночи Холмс поскреб в бороде, зевнул, глядя, как она проворно наливает ему воды, и нахмурился, когда, наполнив стакан, она вытерла руки о юбку. Она передала ему воду с пожалуй, благодарной улыбкой. — Что-нибудь еще? — Нет. Ответил он, зацепляя трость за запястье и освобождая руку, чтобы взять стакан. Воду кипячу вам для ланча, сказала она, отходя обратно к доске. Но если передумаете насчет завтрака, скажите. Девушка взяла со стола нож, неуклюже подавшись вперед, она вонзила его в картофелину и нарезая откашлялась. Когда Холмс опустошил стакан и поставил его в раковину, она снова начала напевать. Он оставил ее, ушел из кухни, не сказав больше ни слова, прошел по коридору, вышел в дверь, слушая это дрожащее, немузыкальное гудение, сопровождавшее его еще какое-то время во дворе, по пути к садовому сараю, даже не достигая уже его слуха. Но когда он приблизился к сараю, девичий голос отлетел прочь, как бабочка, сменившись в его мыслях красотой сада. Цветы метили в ясное небо, пахло люпинами, в соснах неподалеку щебетали птицы, и тут и там реяли пчелы, садились на лепестки, скрывались в цветочных чашечках. «Ах вы, свои своенравные труженики!» — подумал он. «И какие сноровистые!» Стоя в саду и глядя на деревянный сарай перед собой, Холмс вспомнил многовековой давности совет римского автора сельскохозяйственных сочинений — Имя автора на память не пришло, но его древнее назидание услужливо возникло в голове — ты не должен пыхтеть и отдуваться рядом с ними, или бегать среди них, или решительно обороняться, если они угрожают тебе, но, тихо подняв руку к лицу, должен легко отвести их в сторону, и, наконец, ты не должен быть им чужим. На самом деле эти слова принадлежат англичанину Чайлзу Батлеру. автору книги «Женская монархия», опубликованной в 1609 году. Он отпер и настеж открыл дверь сарая, чтобы солнечный свет проник в темную пыльную лачугу прежде него. Лучи озарили заваленные полки, мешки с землей и семенами, садовые лопаты и цапки, пустые горшки, сложенную одежду пчеловода-новичка, которым он когда-то был, и его руки потянулись к ним. Он повесил пиджак на грабли в углу, и надел белый комбинезон, светлые перчатки, широкополую шляпу и сетку. Вскоре он вышел преображенным, оглядел из-под своего забрала сад и поплелся вниз по дорожке лугом на пасеку, сохранив из примет своей личности одни лишь трости. Однако, когда он вошел в пчельник, все там показалось ему обычным, и ему стало не по себе в этом неудобном одеянии. Заглянув в темные недра одного улья, потом другого, Он увидел пчел в их городах из воска. Они чистили усики, энергично потирали передние ножки у своих фасеточных глаз, приготовлялись к полету. На первый взгляд здесь царил заведенный порядок, ровное, благозвучное жужжание. Расчисленная жизнь общественных существ никакого мятежного брожения не наблюдалось в размеренном бытии пчелиного содружества. Тоже в третьем улье, в четвертом, пятом. Все опасения, которые у него были, улетучились, и вместо них пришли привычные смирения и преклонения перед сложной цивилизацией ульев. Взяв отставленные на время осмотра трости, он почувствовал себя неуязвимым. «Вы не причините мне вреда», — спокойно подумал он. «Никому из нас нечего бояться». Но когда он нагнулся, снимая крышку с шестого улья, на него упала зловещая тень, и он вздрогнул. Поглядев по сторонам сквозь сетку, он сперва заметил черную одежду, женское платье, отделанное кружевами, затем руку, тонкие пальцы, держащие красную галоновую канистру, но более всего его насторожило обращенное к нему каменное лицо. Застывшие, расширенные зрачки, горе, которое обнаруживало себя лишь в неосознаваемом отсутствии каких-либо эмоций, оно напомнило ему о молодой женщине, явившейся в его сад с мертвым ребенком, и на сей раз принадлежала миссис Монро. Знаете, я не уверен, что здесь безопасно, сказал он ей, выпрямляясь. Вам, наверное, следует немедленно уйти. Взгляд ее не изменился, она лишь моргнула в ответ. — Вы слышали меня? — спросил Холмс. — Я не могу с определенностью сказать, что вы в опасности, но это возможно. Ее глаза по-прежнему в упор смотрели на него, но губы разомкнулись, мгновение не шевелились, потом шепотом произнесли —— Вы убьете их? — Что? — она произнесла чуть громче. — Вы уничтожите ваших пчел? — «Конечно же, нет!» — с жаром ответил он, хотя и сочувствовал ей, одновременно подавляя растущее ощущение, что она докучает им. «Я думаю, вы должны это сделать», — сказала она. «Или я сделаю это сама». Он уже понял, что она принесла с собой бензин. Канистра была его, бензин держали для сухостоя в близлежащем леске. К тому же он только что увидел в другой ее руке коробок спичек, хотя и не мог вообразить, что она в нынешнем своем состоянии соберется силами, чтобы поджечь улья, но в ее бесцветном голосе была непреклонность, была твердость. Он знал, что сраженные бедой люди иногда находятся во власти могучего, безжалостного гнева. И ту миссис Монро, что стояла сейчас перед ним, непоколебимую, хладнокровную, какую-то бесчувственную, невозможно было сравнить с разговорчивой, общительной экономкой, которую он знал много лет. Это миссис Монро, в отличие от той, вызывала в нем замешательство и робость. Холмс поднял сетку. Его лицо было так же непроницаемо, как и ее. Он сказал, — Вы потрясены, дитя мое, и вы не в себе. Прошу вас, идите в дом, и я пошлю девочку за доктором Бейкером. Она не шевельнулась, она не отвела от него глаз. Через два дня я хороню сына, просто сказала она. Поеду сегодня вечером, и он со мной. Он поедет в Лондон в ящике. Это неправильно. Тяжелое уныние овладела Холмсом. Мне жаль, моя милая, мне так жаль. Когда его лицо смягчилось, она заговорила громче, чем он. У вас не хватило совести, сказать мне, да? Вы спрятались на своем чердаке и не пожелали меня видеть. Мне жаль. Вы старый эгоист, правда? Я думаю, что вы виноваты в смерти моего сына. Вздор! Проронил он, хотя не чувствовал ничего, кроме сострадания. Я виню вас так же, как этих чудовищ, которых вы держите. Если бы не вы, его бы тут не было, правда? И тогда вас бы зажалили насмерть, не моего мальчика. Это ведь не его дело было, так? Ему не надо было быть тут одному, ему нельзя было быть тут вот так одному. Холмс смотрел в ее суровое лицо, ввалившиеся щеки, воспаленные глаза, и исчез слова и, наконец, сказал. Но ему хотелось быть тут. Вы не можете этого не знать. Предполагаю я опасность. Неужели вы думаете, что я бы позволил ему смотреть за ульями? Вы знаете, как мне больно от этой потери? Мне из-за вас больно, вы не видите? Ее голову облетела пчела и ненадолго села ей на волосы, но, сверля Холмса яростным взглядом, она не обратила на нее внимания. «Тогда вы их убьете», — сказала она. «Вы уничтожите их всех, если мы для вас что-нибудь значим. Вы сделаете то, что нужно сделать». «Я этого не сделаю, моя милая. От этого никому не будет пользы». и мальчику тоже. «Тогда я это сделаю. Вы мне не помешаете». «Вы не сделаете ничего подобного». Она не двигалась, и Холмс несколько секунд размышлял над тем, как ему действовать. «Если она повалит его, он не сможет остановить разорение. Она моложе, он слаб. Но если нападет он...» Если сумеет ударить ее тростью по подбородку или шее, она, вероятно, упадет. А если она упадет, он сумеет ударить еще раз. Он взглянул на трости. Они были прислонены к улью. Перевел глаза на нее. Мгновения проходили в тишине. Оба не подвинулись ни на дюйм. В конце концов она уступила, покачала головой и срывающимся голосом сказала — Хоть бы мне никогда не знать вас, сэр, хоть бы никогда вас не встречать. И я не пролью ни слезинки, когда вас не станет. — Пожалуйста, — попросил он, прибирая трости, — для вас тут небезопасно. Идите в дом. Но миссис Монро уже повернулась и вяло, точно во сне, пошла прочь. Подойдя к краю пасеки, она выронила канистру, следом за ней коробок спичек — Она нашла полугу и пока не скрылась из виду, Холмс слышал ее плач. Рыдания делались все сильнее, но все глуше и глуше доносились с ведущей к дому дорожки. Встав перед ульем, он продолжал смотреть на луг, на высокую траву, колыхавшуюся за миссис Монро. Она нарушила мир пасеки, а потом покой травы. «Тут у меня важная работа!» — хотел крикнуть он, но смолчал. потому что женщина была раздавлена печалью, а он мог думать только о сиюминутных делах, об осмотре ульев, о возвращении хотя бы какой-то меры покоя в пчельник. «Ты права», — подумал он, — «я эгоист». От этой мысли его расстроенное лицо стало еще мрачнее. Снова приставив трости к улью, он сел на землю и сидел, а внутри нагнеталось ощущение пустоты. Его уши уловили низкое, густое жужжание улья, но этот звук не вызвал у него сейчас в памяти блаженные уединенные годы устройству пасеки, а лишь принес ему осознание явного и растущего своего одиночества. Пустота едва не поглотила его совершенно. Он легко мог заплакать, как миссис Монро, Если бы его не отвлек, опустившийся вдруг на улей черно-желтый крылатый чужак, который оставался там ровно столько, сколько потребовалось Холмсу, чтобы произнести его имя, Веспула Вульгарис. Затем он поднялся в воздух и зигзагом пролетел над его головой в сторону того места, где погиб Роджер. Холмс рассеянно взял трости, кривя в задумчивости бровь. А что жало? были ли жало на одежде или в коже мальчика. Но, как он не пытался, представляя себе труп мальчика, он видел одни лишь его глаза, ему не удавалось вспомнить точно. Во всяком случае, он, скорее всего, предупреждал Роджера относительно ос, упоминал об опасности, которую они представляют для пасеки. Он, скорее всего, говорил, что осы — естественные враги пчел, способные, сокрушая одну пчелу за другой своими жалами, некоторые виды убивают по сорок пчел в минуту, истребить целый улей и похитить личинки. Безусловно, он разъяснил мальчику различия между пчелиным и осиным жалами. Зазубренное жало пчелы застревает в коже и остается там, губя насекомое. Гладкая осиная игла пронзает плоть, легко извлекается и используется многократно. Холмс встал на ноги. Он быстро прошел через пасеку и, приминая высокую траву, стал протаптывать тропинку, параллельную той, которую проторил ранее Роджер, чтобы проследить путь мальчика от пчельника до места его гибели. — Нет, ты не убегал от пчел, — догадался он. — Ты еще ни от чего не убегал. Тропинка Роджера круто поворачивала на полпути. Вела туда, где скрытый от глаз лежал его труп, и обрывалась там, где мальчик упал, на окруженном травой известняковом островке. Оттуда Холмс увидел еще две свежие тропинки в направлении далекой садовой дорожки. Они огибали пасеку и шли к островку, и от него одну протоптали Андерсон и его люди, другую — Холмс, после того, как обнаружил тело. Далее он задумался, идти ли ему своим путем дальше в луг и продолжать поиски, заранее зная, что он там найдет. Но, обернувшись, посмотрев на смятую траву, на поворот, приведший мальчика к островку, он двинулся назад. Остановившись у поворота, он взглянул на Роджерову тропку. Сначала трава была примята прямо и ровно. Значит, мальчик, как и он, шел от пасеки не спеша. Он взглянул на островок, там трава была вытоптана прерывисто, и он понял, что здесь мальчик бежал. Он взглянул на то место, где произошла смена направления. Внезапный переход, набег. «До сих пор ты шел», — подумал он, — «а отсюда побежал». Холмс пошел вперед, встал на тропку и всмотрелся в траву рядом с поворотом. В нескольких ярдах среди толстых стеблей что-то сверкнуло серебром. «Что это?» — спросил он про себя, ища глазами сверкания. Нет, он не ошибся, что-то слабо мерцало в высокой траве. Он продвинулся вперед, чтобы посмотреть получше, сошел с тропки мальчика, но попал на другую, менее заметную дорожку. Ответвление, которое шаг за шагом увело Роджера в густые заросли травы. Гонимый нетерпением Холмс пошел быстрее, топча траву там, где осторожно ступал мальчик, не видя осы на своем плече и других ос, летавших над его шляпой, Пригнувшись, он сделал еще несколько шагов и нашел источник загадочного сверкания. Это была лейка из его сада, лежавшая на боку. С ее мокрого носика до сих пор капала вода, утоляя жажду трех ос. Черно-желтые рабочие особи толклись на краешке, суматошно дожидаясь капли побольше. — Несчастливое решение, мой мальчик, — сказал он, тростью сдвинув лейку. и, глядя, как взлетают напуганные осы. Ужасная ошибка. Прежде чем идти дальше, он опустил сетку, мало беспокоясь об осе, которая начала ползать по ней взад-вперед, как часовой. Он знал, что их гнездо близко, и знал, что защититься от него они не смогут. Он был снаряжен для их уничтожения, в отличие от мальчика, и он закончит то, за что взялся. и с чем не совладал Роджер. Научив его многому, он, похоже, не научил его самому насущному, что заливать водой осиное гнездо — это только злить насекомых, это, увы, не успел сказать ему Холмс, все равно, как тушить огонь бензином. «Бедный мальчик», — произнес он, высмотрев в земле дыру, странно похожую на разинутый поганый рот, — «бедный мой мальчик». Он засунул трость в дыру, вытащил, поднес к сетке и рассмотрел уцепившихся за нее ос. Семь или восемь особей, взбудораженных вторжением трости, сердито исследовали обидчика. Он заглянул в дыру со слякотными от накапавшей воды краями и увидел, как темнота в ней обретает очертания, и корче слезет вверх, оса за осой карабкались наружу. Многие сразу поднимались в воздух, некоторые садились на сетку, остальные роились у дыры. — Так вот, как все было, — подумал он, — вот как ты попался, мой мальчик. Холмс спокойно отступил Игорю и горюй пошел к пасеке. В свое время он позвонит Андерсону и расскажет то, что запишет местный коронер и что в качестве заключения услышит миссис Монро. Ни в коже, ни в одежде мальчика не было жал. Следовательно, Роджер оказался жертвой ос, а не пчел. — Мальчик, — сообщит он, — Хотел защитить ульи. Роджер, очевидно, увидел в пчельнике ос, отыскал их гнездо и попробовал извести их водой. Побудил рой напасть на него. Холмс расскажет Андерсону не только это. Были и менее важные подробности. Мальчик, когда его жалили, бежал в противоположную от пасеки сторону, возможно, уводя ос от ульев. Но прежде чем позвонить констеблю, Он сходил за канистрой и нашел спички, которые выбросила миссис Монро. Оставив одну трость в пчельнике, с канистрой в руке он снова пришел на лук, вылил бензин в дыру, и оттуда беспомощно полезли мокрые осы. Дело сделала одна спичка. Огонь, как по фитилю, мелькнул по земле и с шипением зажег разъявленный рот. Там не сильно полыхнуло, отрыгнувшись пламенем из земляных губ. После оттуда не вырвалось ничего, кроме дымной струйки, растворившейся над непотревоженной травой, и в один миг матка, оплодотворенные яйца и тьма рабочих хоз погибли в западне своей колонии. Обширная и сложная империя, облеченная в желтоватую обертку гнезда, исчезла в мгновение ока, как юный Роджер. «Так вам», — думал Холмс, шагая сквозь высокую траву. Так вам. — сказал он вслух, подняв голову к чистому небу и, заблудившись взглядом в безбрежном голубом эфире. И когда он говорил эти слова, его охватила невероятная жалость ко всей долготерпеливой земной жизни, ко всему, чему доводилось, довелось и доведется скитаться под сенью этого совершенного вечного покоя. Так вам, — повторил он и беззвучно заплакал под сеткой.